Второе. В трейлере не было ничего такого, чего не сфотографировали бы Терри Кумпс и Роджер Эллоуи. и не было ничего, что помогло бы разобраться с появлением Иви Блэк на месте преступления. Ни мешка, ни кошелька. Отсылка к Библии. Не берите ни мешка, ни сумы. Лука, глава 10, стих 4. Лайла оставалась в трейлере, пока не услышала, как дребезжащий пикап Уилли покатил к шоссе. Тогда она вышла, пересекла гравийную площадку перед трейлером, вновь нырнула под желтую ленту и пошла к взорванному ангару. «В — В полумиле, сказал Уилли, — и хотя густая растительность не позволяла Лайле увидеть опоры Лэп с того места, где она стояла, — и мечтала о противогазе, здесь по-прежнему воняло химикатами, до нее доносилось гудение проводов, снабжавших электроэнергией дома и предприятия этого маленького уголка Триокружья. Люди, жившие неподалеку от опор, заявляли, что те вызывают рак, и прочитанные Лайлой газетные публикации вроде бы подтверждали эту версию, А как насчет карьерных отвалов или отстойников, загрязнявших грунтовые воды, может, виновника следовало искать там? Или в пище, скажем, в различных рукотворных специях, сочетания которых приводили к всевозможным болезням, злокачественным опухолям, легочным заболеваниям, хроническим головным болям? «И вот теперь новая болезнь», — подумала Лайла, — Что стало причиной ее появления? Точно не угольные отходы, раз ею заболевали по всему миру. Она пошла на гудение проводов, буквально через пять-шесть шагов увидела первый из платочков фей и поняла, о чем говорил Уилли. Обычно они попадались по утрам, паутинки, блестевшие росой. Лайла опустилась на колено. Потянулась к клочку полупрозрачной белизны, потом сообразила, что лучше ее не трогать. Подняла палочку, сунула конец в паутину. Тонкие нити прилипли, а затем испарились или растворились в дереве. Такого просто быть не могло. Шутка, сыгранная ее усталыми глазами, другого объяснения не было. Она подумала о коконах, которые росли на заснувших женщинах, и задалась вопросом — «Не то ли это самое вещество?» «Одно казалось очевидным. Даже для такой уставшей женщины, как она, паутинное пятно напоминало след. По крайней мере, мне это очевидно», — объявила она вслух, достала мобильник из чехла на ремне, сфотографировала. «За первым следом виднелся второй, дальше третий, четвертый». Никаких сомнений, кто-то шел к ангару и трейлеру. Белая паутина висела на паре стволов, образуя контуры ладони, словно человек то ли прикоснулся к дереву, проходя мимо, то ли оперся на него, отдыхая или прислушиваясь. И что это было за дерьмо? Если Иви Блэк оставляла паутинные следы... Как вышло, что ничего такого не обнаружилось на заднем сиденье патрульного автомобиля Лайлы? По следам Лайла поднялась на холм, потом спустилась в узкий овраг. Местные вроде Уилли Бурка называли такие «балкой» или «буераком», поднялась на другой холм. Здесь вергинские сосны росли гуще, борясь за пространство и солнечный свет. С некоторых ветвей свисала паутина. Лайла сделала фотографии, двинулась к опорам ЛЭП и яркому солнечному свету впереди, нырнула под низкую ветвь, вышла на поляну и остановилась, широко раскрыв глаза. На мгновение усталость, как рукой сняло, столь велико было изумление. — Я этого не вижу, — подумала Лайла. — Я заснула. Может, в своем патрульном автомобиле, может, в трейлере покойного мой везер, и мне это снится. Несомненно, снится, потому что ничего такого не существует в Триокружье или к востоку от скалистых гор, нигде не существует, во всяком случае на земле, в эту эпоху. Лайла замерла на границе поляны, запрокинув голову, уставившись вверх. Тучи и мотыльков порхали вокруг — коричневая в тени, переливчато-золотая на солнце. Она где-то читала, что самое высокое дерево на земле, секвоя, вырастает до 400 футов. Дерево в центре поляны, казалось, выше. И это была не секвоя. Такого дерева Лайла не видела никогда. Оно немного напоминало баньяны с Пуэрто-Рико, где они с Клинтом провели медовый месяц. Но это... Нечто возвышалось на гигантском подиуме из корней, и толщина некоторых составляла 20, а то и 30 футов. Ствол десятки переплетенных колонн оканчивался огромными ветвями с листьями-папоротниками. Дерево будто сияло собственным светом, окруженное аурой. Вероятно, это была иллюзия, вызванная лучами клонившегося к западу солнца, которые сверкали просветах сплетенных стволов, но... Но ведь все дерево было иллюзией, верно? Деревья не вырастают до пятисот футов, и даже если бы это и выросло, при условии, что оно было настоящим, она увидела бы его от трейлера Мэйвезер? Терри и Роджер увидели бы его, Уиллибург точно увидел бы. С облака папоротников над головой взметнулось в небо. Стая птиц. Зеленых. И поначалу Лайла решила, что это попугаи, но они были слишком маленькими. Они взяли курс на запад, выстроившись клином, словно утки, боже ты мой, и исчезли. Лайла достала на плечный микрофон, попыталась вызвать линию, услышала лишь устойчивый треск помех. И почему-то ее это не удивило. Не удивилась она и красной змее, Толще накачанного бицепса Ван Лемпли и не менее трех ярдов в длину, которая выползла из вертикальной расщелины в этом удивительном сером стволе, расщелины размером с дверной проем. Змея подняла голову формой, похожую на лопату, и посмотрела в ее сторону. Черными глазами оглядела Лайлу с холодным интересом. Язык попробовал воздух, исчез. Змея стремительно заскользила вверх по излому ствола и аккуратными кольцами обвела ветвь. Голова покачивалась, как маятник. Непроницаемый взгляд по-прежнему не отрывался от Лайлы, теперь изучая ее вверх ногами. Из-за дерева послышалось низкое горловое рычание. Из теней вышел белый Тигр. С ярко-зелеными глазами. Внезапно появился Павлин, качая головой распустив великолепный хвост, издавая повторяющиеся звуки, в которых слышалась вопросительная интонация: И-и! И-и-! -и, и -и, и -и». Вокруг Павлина велись мотыльки. В семье Лайлы хранился экземпляр иллюстрированного Нового Завета. И эти насекомые напомнили ей венец, который всегда был на голове Иисуса, даже когда тот младенцем лежал в яслях. Красная змея соскользнула с ветви, пролетела последние десять футов и приземлилась между тигром и павлином. Втроем они двинулись к застывшей на опушке Лайли. Тигр неторопливо переставлял лапы, змея ползла. Павлин подпрыгивал и квахтал. Лайла ощутила безмерное и глубокое облегчение. Да, да, это сон, определенно сон, должен быть. Не только этот момент, не только Аврора, но и все остальное, начиная с весеннего заседания комитета учебных программ Триокружья, которое прошло в актовом зале средней школы, Кофлина. Она закрыла глаза.